Весна, 1769 год. Средиземное море. Иоанн Антонович. Первый этап моей военной кампании выполнен. Ну, почти выполнен. Немножко отпраздновали победу, повеселились и попили вина. В общем, я перебрал. Не так, чтобы очень, но все же. Я здесь почти семь лет. Первый раз так накидался. А мой секретарь, искуситель, чтобы ему пусто было, взял, да и напомнил, что гарем паши оставили до моего решения. Ну кто ж пьяному русскому мужику напоминает о бабах? Только такой недоумок и француз, как мой секретарь Робер. Что вы думаете, я после этого сделал? Ну, конечно. Пошел устраивать кастинг. А главное, пошел я не один. Со мной были два испанца. Хосе де Леон и Хосе Доминго. Вина они выпили еще побольше, чем я. Ну что с них взять, испанцы? Они вообще много вина пьют. На празднике меня сопровождал отряд Робина Лесли. В гареме имелись три евнуха. Что они там делали? Непонятно. Может, охраняли красоток или спрятались за женские юбки. Мы с испанцами их выгнали за дверь. Следующая трудность возникла в том, что мы не знаем турецкого языка. Трудность длилась недолго, буквально до того момента, как заговорила одна наложница на русском, а две на испанском. Ну вот и ладушки, языковой барьер преодолен. Пока я своим немножко нетрезвым взглядом разглядывал девиз, Точнее, молодых и не очень женщин, мои собутыльники-испанцы, адмирал и генерал, куда-то делись. Черт бы их побрал! А девчонки тем временем меня окружили и посыпались вопросы. «Теперь вы наш господин? Господин, а ты сделаешь меня любимой женой?» И так далее, и тому подобное. Последнее, что я помню, я, кажется, упал. Все остальное сохранилось в памяти фрагментами. Проснулся утром, меня одевает Робер, а рядом стоят мои парни из охраны. «А где толпа этих баб?» – спросил я у Робера. «Пришлось их загнать в другой зал, а иначе они бы заездили тебя, государь, до утра», – ответил мой секретарь. «А испанцы где?» – задал я следующий вопрос. «Отсыпаются, мой государь», – добавил ясности Дюран. «Зашибись!» «Нет, для себя я гарем точно не хочу». Однако почему-то не могу вспомнить, что происходило ночью. И что теперь мне делать с гаремом? По понятиям мусульман, я осквернил гарем или нет? Паша у меня в плену. Если выкупится, то стоит ему вернуть гарем? Одно я понял наверняка. Больше пить с испанцами не буду. Я даже в прошлой жизни так не напивался. Тем не менее, организм молодой и уже к обеду я чувствовал себя вполне нормально. Пора возвращаться к делам государственным. Своему секретарю приказал мне найти ювелира, а еще лучше группу ювелиров, для которых у меня будет заказ. Что я задумал? Я решил учредить ордена и медали. Пора награждать достойных подданных, чтобы они любили и уважали своего сюзерена». Из Британии пришло письмо от моего финансиста Билли Джекинса, в котором он сообщал, что выполнил мой указ, нашел инженера и изобретателя Джеймса Бриндли, который спроектировал и построил Бриджуотерский канал – искусственный водный путь в северо-западной Англии, открытый в 1761 году и положивший начало промышленной революции. Предварительно Джекинс с этим инженером переговорил. «Джеймс Бриндли?» Готов выехать в Александрию к концу мая. Прекрасно. Я как раз собирался в Каир. Следовало поговорить с Алибеем. Дождусь инженера, потом двину в Европу. Надо посетить Испанию, Британию и, возможно, наладить контакт с Францией. Грабеж города закончили. Я приказал вывести войска из Иерусалима, чтобы жители немного успокоились. Вызвал к себе контр-адмирала Хосе Доминго. Адмирал вошел в рабочий кабинет, который я устроил во дворце Паши Мехмета, пока нахожусь здесь. После приветствия меня любимого, адмирал передал мне сообщение. «Ваше сиятельство, из Испании прибыли 20 вымпелов, 10 галеонов и 10 фрегатов. От графа аранды пакет для вас. Капитан, который передал сей пакет, ожидает за дверью». Доминго передал мне пакет. Я удивился. Что такое случилось, что мне передают еще два десятка линейных кораблей? Вскрыл пакет и вчитался в текст. Педро Пабло абарка де Болея писал, что король Карл Третий очень доволен поставками золота из Африки. Но еще больше доволен тем, что из Индии и Азии идут товары, которые Испания ранее не имела возможности поставлять прямыми поставками. Карл Третий, конечно же, по совету графа Аранды изъявил желание оказать услугу герцогу Панамскому. Услуга заключается в передаче 20 дополнительных линейных кораблей. Экипажи набраны из добровольцев, пожелавших служить под флагом Панамы. Я поднял взгляд на адмирала. Хосе, мне кажется, твоя эскадра увеличилась. Побеседуй со всеми капитанами и экипажами лично. Отдых закончен. «Адмирал, для тебя имеется интересная задача. Когда у тебя выйдут из ремонта корабли, которые получили повреждения в морском сражении?» «Часть уже вышли из Александрии. Остальные будут через неделю», — ответил таминга «Прекрасно. Слушай боевую задачу. Ты должен блокировать проливы. Начнешь с пролива Дарданеллы. Кроме этого, определись, кто из твоих капитанов возглавит малое соединение кораблей». «Я хочу, чтобы, начиная от нашего месторасположения, по всему побережью пробежались как метлой. Изъять все ценности у купцов. Ну и все остальное, что можно посчитать трофеями. Да, рабов тоже изымать. Всех свозить в Александрию. Там сейчас строится лагерь для военнопленных. Прямо сейчас можешь предложить кандидатуру из капитанов? Есть на примете?» Контр-адмирал Доминго на минуту задумался. «Пожалуй, с этим справится Серджио Рамос. Имеет опыт сражения в море, рассудителем Когда надо, может принимать быстрые решения», — решительно произнес Доминго. «Галеон Сантьяго, если не ошибаюсь?» «Именно он, ваше сиятельство. Он взял на абордаж один из османских галеонов, при этом не повредил свой». «Отлично! Адмирал, проведи инспекцию не только кораблей, но и всех пушек». Мне сегодня сообщили, что прибыла большая партия бомб для артиллерии. Бомбы должны идеально подходить по калибру. На все тебе срок неделя. Сделаю ваше сиятельство. Далее. Пролив Дарданеллы не единственная твоя задача. Ты должен пройтись по проливам из Черного моря в Средиземное, полностью их заблокировав. Все форты, что охраняют проливы Дарданеллы и Босфор, превратить в кучу щебня и развалин. Справятся твои команды десанта, если потребуется высадка на берег? Не уверен, государь. Мало опыта у команд абордажа. Хорошо. Тогда грузи на свои корабли второй Драгунский полк. Там бойцы, которые обучались брать крепости. Что-то еще, ваше сиятельство? Переправишь нашего посла к русским. Поедет Казимир Гаджинский. Он на днях прибыл из Европы. В Черном море где-то болтаются остатки флота Османской империи. «Отправь их всех на дно. Если сможешь захватить что-то приличное из кораблей, честь тебе и слава!» Разговор получился насыщенным. Я не питал иллюзий по поводу того, что султан Османской империи проглотит ту горькую пилюлю, что я ему преподнес. «Войск у османов хватает. Если он сюда отправит 1100, то нам явно будет горько вспоминать об этом». Чуть позже появился Казимир Гаджинский. После приветствия он перешел к докладу. Государь, твои поручения выполнены. Налажены дипломатические отношения с Британией, Данией, Пруссией и Швецией. Кстати сказать, британцы уверены, что мы будем заниматься каналом. Готовы поучаствовать, как минимум золотом. Казимир, ты отправляешься в Россию. Твоя задача – встретиться с командующими армией Российской империи – а после встретиться с Екатериной Второй. Постарайся убедить их, что с войной затягивать нельзя. Османская армия сейчас слаба и неорганизована, но очень многочисленная. Россия будет затягивать войну на пару лет, как водится, я в этом не сомневаюсь. Мы можем помочь им с переброской войск и артиллерийской поддержкой из кораблей. Прижмем султана в этом году, можно получить серьезные плюсы от войны. Тебе наверняка зададут вопрос, что мы хотим получить за помощь. Нам интересны людские ресурсы. Даже если это будут просто крестьяне. Панаму надо заселять. Мой дипломат, получив задачу, отчалит вместе с контр-адмиралом Доминго. Из знаний по истории из моей прошлой жизни, я знал, что Россия действительно будет раскачиваться в этой войне долго. Надо их подтолкнуть к активным действиям. Закончив все дела в Иерусалиме, я решил отправиться в Каир, тем более прибыл мой личный фрегат-апостол. С гаремом Мехмед Аббас Паши я так ничего и не решил. Красивые бабы, сочные и фигуристые. Может, мне их взять в услужение? Нет, не в виде гарема, а в виде служанок или фрейлин. Интересно, герцогу положены фрейлины? Эх, судьба моя тяжкая! Надо ведь что-то еще оженить бы думать. А то годы идут, а наследника нет. Напишу в письме Билли Джекинсу. Пусть соберет досье на всех принцесс в Европе.